Глава 15 Закрытый сектор. Инферно. Где-то в другом мире. Нейтральный мир Брисвель. Я не стал возвращаться на корабль. Мне предстояло пройти по торговому пути все слои Инферно. Поэтому я отбыл на верхний слой этой красной планеты и, отойдя за камни, обредился в костюм демона. Посмотрел на себя в маленькое зеркало и хмыкнул. Я был похож на киношного персонажа из американских комиксов. Этакий спаситель вселенной, в темном бордовом облегающем комбинезоне черных сапогах чуть ниже колен на толстой подошве. На руках такие же черные перчатки, почти до локтя, а на голове тактический шлем спецназа с забралом и рогами. За спиной небольшой ранец, и от него к шлему шли два энерговода. С внутренней стороны костюма На спине и животе амулеты-накопители нейронов в виде бус из искусственных алмазов, встроенные в смягчающую удар прокладки. Короче, по-быстрому слепили экспериментальный образец из того, что было. И я был скорее похож на водолаза, чем на жителя Инферно. Как-то меня встретят настоящие демоны, подумал я, и не умрут ли они все от смеха? Но времени на доработку костюма у меня не было. И я отправился в путь в том, что создал гений устаревшего эскина. Двигался я по маршруту, указанному в картах как кратчайший, а не по торговому длинному пути. И я понял, почему караванщики этот маршрут не используют. Он проходил через несколько оазисов и просто кишел мутантами. Меня пытались атаковать бронированные волки. Это я их так обозвал. Стая из десятка хищников, похожих на черепах, но с длинными конечностями, пыталась загнать меня в ловушку. Я уходил от их засад телепортами, но они неотступно меня преследовали и были быстро как тигры. Тогда я решил испытать костюм в деле. Активировал заклинание огненного шара и прыгнул к ближайшим хищникам. За барханом, отрезая мне путь налево, прятались две твари с тупыми зубастыми мордами. Они лежали на обратной стороне высокого песчаного бархана и поджидали меня. Я разобрался с ними по-быстрому. Вышел в боевой режим и расстрелял их фейерболами. Заклинания работали без срывов. Плетения не распадались, но энергии на это тратилось почти в два раза больше, чем на Севилле. Разделавшись с ними, я направился к тем тварям, что преграждали путь вперед. Там было три бронированных волка. Здесь я поставил щит и пошел в рукопашную. Работал магически измененными руками. Черные руки хватали на лету прыгнувших на меня тварей и разрывали их на части. Моя магическая энергия просела. Но концентратор за моей спиной мгновенно ее восполнил, а я краем сознания уловил видение, как Леон хватанул кусок красного мяса и сморщился. На его морде появилось отвращение. Ты что там жрешь? спросил он меня. Тухлятину. Шиза залилась громким смехом. Ты, Леон, просто жрешь мясо сырым, Поджарь его на костре. Да вот еще, огрызнулся дракон. Мне сырое мясо больше нравится. Хотя в данном случае ты права. Студент, небось, опять проклятие жрет. Ту, какая гадость! и крикнул малышам. Тащите ветки, костер будем разжигать! Я усмехнулся и двинулся дальше. Еще две твари пали от моих рук, оставшись без ног. Их жалобные вопли далеко разносились по пустыне. Остатки стаи ушли с моего пути. Заодно я проверил возможности костюма. Теперь структурированная энергия не рассыпалась на фрагменты. Начался круговорот. Энергия хаоса обволакивала меня и концентрировалась в ранце. Ее, по мере необходимости, вытягивали рога на шлеме, преобразовывали в структурированную энергию и заполняли бусы. Оттуда я восполнял магический запас. Сложноватая, конечно, получилась система, и где-то может случиться сбой. Но получилось, как получилось. Хаос не мог пробить ткань зачарованного костюма, и, стекая с него, попадал в ранец. Костюм получал энергию из пространства, и он же через рога отдавал ее мне. Те нейроны, что были лишними, просто уходили в пространство. Сложно, но практично. Хотя, на мой взгляд, я выглядел смешно, но с этим приходилось мириться, а Леану, пожирателю моей энергии, приходилось мириться с тем, что энероны отдавали душком, но со временем это можно будет подправить. Дважды мне на пути попадались стаи хищников, и каждый раз они, понеся потери, уходили с моего пути. Концентратор запасал энергии больше, чем я ее тратил. Так с боями я добрался до телепорта на второй слой, на котором, к моему удивлению, я увидел настоящих чертей с копытами козлиными ногами и повадками повелителей мира. И мне было смешно видеть, как они пялились на меня, еще бы Хуман обряженный как демон. Я бы тоже оборжался, увидев такое чудо, а из козлобородых созданий впали в ступор. «Что, смотрите?» — спросил я. «Бога не видели?» И, пройдя между ними, двинулся дальше. «Эй, ты кто?» — окликнул меня один из них. «Тут проход платный!» «Так заплати, чего застыл?» «Я возьму с тебя плату, если ты этого так хочешь!» Черти открыли рты. Один ударил копытом. «Ты что, не понял, урод?» — закричал он, придя в себя. «Это ты должен заплатить нам!» «Без проблем», — ответил я и остановился. «Хотите отдам зеркало?» «Это волшебное зеркало. Вот посмотри». Я выточил зеркало и протянул говорливому черту. «Ты там себя увидишь и сможешь поговорить сам собой. Оно дорогое. Из-за него тебе придется отдать мне своего питомца. А то пешком путешествовать неудобно. Держи и радуйся». Черт глянул в зеркало и воспылал гневом. Бросил его на каменистую почву, и оно с негромким звоном разбилось. «Ты что?» — захрипел он не в силах совладать с нахлынувшей злобой. «Насмехаешься? Да я тебя!» И он подхватил копье. Я не стал входить в боевой режим. Много чести. Я просто перехватил копье, дернул на себя, и черт упал. «Ты разбил зеркало, чертяка!» — злобно заорал я. «Ты и твое племя мне должны!» Я схватил его за рога и выломал их. Черт завыл, как сирена противовоздушной обороны. Двое других ринулись копьями наперевес на меня. Я им тоже обломал рога. Приехали эти черти на больших страусах. Вернее, животные, напоминающие страусов. Скорее, динозавры в перьях. Они бесстрастно наблюдали, как я избивал и калечил их хозяев. Я подумал, дал одному страусу урок демона И тот мгновенно ухватил его и проглотил. Посмотрел на меня, и я увидел в его глазах, что он хочет еще. Я скормил ему все рога, и мне показалось, что я стал ему ближе родного папы. Черти орали, катались по земле, поднимая копытами пыль, а я сел на страуса-динозавра и пятками погнал его прочь. За мной вязались остальные два его товарища. Путь к порталу на третий слой был не близок и без происшествий добраться до него я не смог. Где-то через пару часов перед полосой темного леса мне дорогу перегородил отряд чертей на страусах с копьями наперевес. Они выстроились в ломаную линию и явно ждали меня. «Рыцари твою дивизию!» — подумал я и крикнул. «Эй, родственники! Мне фоне зеркало должен. Кто отдавать будет?» В ответ с криком, в котором даже слышалось отдаленное ура ра они бросились на меня. В последний момент я телепортировался вместе с конем за их спины. Они, продолжая вопить, как угорелые, умчались дальше, не оглядываясь и не стараясь понять, где противник. Птиц при этом удивленно клёкнул и повернул голову назад, посмотрел на меня. «Что, добыча ушла?» — спросил я и почувствовал его голод. Под ногами пробежавшей Орды остались растерзанные тела двух птиц, что следовали за нами как привязанные. «Пошли, поешь, пока эти дурни вернутся», — сказал я своему коню и направил его к останкам. Не зная, какую дать кличку своему страусу, стал звать его Птиц. Птицу с жадностью стал пожирать куски мяса с перьями. В это время вернулись черти. Их расстроенный и растянувшийся отряд с воплем приближался к нам. Перед самым столкновением я опять ушел за их спины, и вновь орда русских чертей умчалась прочь. Я громко рассмеялся. А птиц громко заклекал, так словно смеялся вместе со мной. И этим показал свое мнение об умственных способностях чертей. Он оказался довольно забавный. Сам направился к останкам и продолжил трапезу. Вернулись черти, но уже не спешили, остановились напротив и уставились на меня и птица. Я поудобнее сел, нагнал воздух страха, усилил голос и демонически рассмеялся. «Ха-ха-ха! Смертные!» Я сам немного испугался достигнутого эффекта, а птицы чертей шарахнулись назад. Зато мой птиц поднял голову, проглотил кусок мяса с костью и повторил мой смех точь-в-точь. «Ха-ха-ха! Смертные! Ха-ха-ха!» От неожиданности я чуть не выпал из седла, но в последний момент, ухватив шею птица, сумел удержаться. «Вы мне должны, черти!» — закричал я. «За разбитое волшебное зеркало!» От отряда отделился один черт и с видимой опаской стал приближаться. «Ты кто?» — спросил он, не приближаясь ближе, чем на пять лак. «Новый бог!» — и, усилив голос, решил позорничать. «Всех сожру!» Выпустил из сумки с пространственным карманом на волю дрон огневой поддержки, и он, взлетев над моей головой, стал стрелять плазмой по столпившимся чертям. Противник рассыпался по полю и стал разбегаться, а стоящий напротив черт упал со своего скакуна и замер, притворившись мертвым. «Вот так бы давно», — удовлетворенно произнес я и двинулся к лесу. Дрон летел над моей головой. Птиц, проходя мимо лежащего притворщика, клюнул его в морду и вырвал нос. Тот завопил и стал отползать. Птиц наступил ему на спину своей лапой, вдавил в землю и прошествовал дальше. Дрона я вернул на место. В лесу, что было для меня странно, была проложена широкая просека дорога, и на ней были видны следы недавно прошедшего каравана. По деревьям прыгали мелкие черти с хвостами. Они прыгали по ветвям и сопровождали меня громкими воплями. А дорогу перегородил еще один отряд из пяти хвостатых чертей. Первого черта, который вышел вперед и попытался меня остановить, он нагло потребовал плату за проход. Я мордой сунул в землю. А птиц прижал его лапой к земле и стал рвать своими острыми зубами. Остальные тут же отстали, но впереди меня ждал сюрприз. Эти черти умели управлять духами и натравили их на меня. Эту атаку заметила Шиза. Пришлось уходить в боевой режим и применять огненные звездочки из заклятий на крови. Они попадали в налетающих на меня невидимых сущностей и сжигали их за одно мгновение. Часть оставшихся духов тут же умчались прочь. Одинокий путник на слоях инферно притягивает к себе всех, как магнит притягивает железо так и я притягивал к себе всех встречных демонов. И не только своим необычным нарядом, но и тем, что был один. Я то уходил от погони, то оборонялся, то использовал дрона. В один момент, когда я шел по пещерам, мне захотелось проломить слой так же, как я сделал в прошлый раз. И, о чудо, мне это удалось. И второе чудо, которое случилось со мной, попал я не вперед бурь. На этом слое ранее меня хитростью взяли в рабство. И здесь летали настоящие драконы. Я решил уйти вскрыт и пройти этот слой невидимый и неслышимый, как мышка, и у меня получилось. Два раза я видел пролетающих драконов и множество всадников на ящерах, но сам не задевал их, и они меня не видели. Костюм работал отменно. Электронные штучки, которые я захватил с собой, как то молекулярный меч и станер, средства спутниковой связи, штурмовой плазмобой и дрон поддержки, которые я использовал, проходя лес, работали безупречно. Хаос магических энергий на них почти не действовал, и у меня закралась мысль, что бойцов, которых отправляли сюда навести порядок, специально не экипировали в такие вот костюмы. А это значит, что кому-то из очень высокого начальства это было не нужно. И там, в открытом мире, придерживали всякие изыскания, наподобие тех, которых провел я, со своими скромными возможностями. Но почему это не делали контрабандисты, для меня оставалось загадкой. Может, по той же причине, чтобы эта технология не попала в руки военных? Еще я подумал, что запас прочности дрона все же снижался, и я прятал его в сумку, в пространственный карман. У меня зародилась мысль обредить дроны в такие же костюмы. На нижний слой инферно мне нужно было выйти перед большим караваном, который я обогнал. Дабы не создавать себе проблем, находился под скрытым. Перед выходом связался с демоном. Дух демону. Прибыл в гости. Дух. Ответ получил сразу. Демон духу. Направляйся в город, куда тебя притащили крысы. Я буду позже. Демон. Что-то мне не очень хотелось встречаться с созданиями, которые могли одним взглядом захватить власть над человеком, и до омерзения походили на огромных крыс. И я отправил ему новое сообщение. Дух демону. Подожду в промежутке. Дух. Чтобы не тратить много времени перед последним, самым сложным слоем инферна, вышел из-скрыто и встал в сторонке от портала. Мой птиц страдал от сильного магического излучения и для поправки здоровья ему требовалось постоянно жрать. Живности тут водилось много, и он всегда был сыт. Я добывал ему корм, а он благодарил меня своим хохотом и начинал трапезу. Перья его стали гуще, и сам он как-то увеличился в размерах. Когда проходил мимо нас караван, он как-то располучил свою порцию и перед принятием пищи заорал во всю глотку, Крауры-носильщики, тащившие на своих плечах груз, шарахнулись в сторону. Охрана каравана выхватила мечи и копья. В меня полетел сгусток какого-то заклинания. Щит его отразил. Какого черта? закричал я. Кто тут хочет расстаться жизнью? Но ответом мне были еще два заклинания. Я не хотел лезть в разборки, но они не оставили мне другого выбора, как начать сражение. Дрон огневой поддержки вылетел и появился прямо из воздуха надо мной. Моя нейросеть подсветила ему красным маркером цели, и он точными залпами плазмы за несколько секунд выбил всю охрану каравана. Не помогли даже их энергетические щиты. «Какого черта?» — вновь закричал я и направился к сбившимся в кучу краурам-носильщикам. «Кто тут хозяин?» — громко спросил я, а птицу видел под ногами поджаренное тело и понял, что это его еда громогласно возвестил ах ах ха Смерть! ах ах ха Какого чё и ухватил убитого демона за ногу. Старый красный демон выпал из своего балдахина, который несли четверо крепких рабов-орков. В караване было около двух десятков рабов, люди, дворфы, орки и снежные эльфары. «Господин!» — залепетал демон. «Прости, глупцов! Они уже понесли наказание!» и затравленно глянул на птица и втянул рогатую голову в плечи. Тот прислушался к его речи, наклонил голову, приблизив свою пасть к нему. — Я забираю у тебя рабов, хозяин, — ответил я, — а ты, Крауры, можете идти. — Спасибо, господин! — залепетал, отодвигаясь от птицы демон, и, вскочив, бросился со всех ног к порталу. За ним побежали Крауры и почему-то рабы, кроме орков. — Рабы! — заорал я, «Стоять!» И птиц тут же повторил, «Рабы! Сосать!» Остановились только эльфары и трое дворфов. Остальные опрометью вбегали в портал и исчезали. Видимо, страх перед необычным демоном и его говорящим «конем» был сильнее страха остаться в рабстве. Ну и бог с ними. Дрон спрятался в сумку и исчез из глаз рабов. Они сгрудились с тесной кучкой и опасливо посматривали на меня и птица, пожирающего зажаренного демона. Но, в общем-то, я их понимал. Увидеть меня в костюме и не заржать или обоср было трудно. Чудо-юдо на странной говорящей птице. «Подойдите сюда», — приказал я, и они подчинились. «Я Хуман», — представился я, «граф Ридарта Хабай Тохрангор, граф Вангара и глава Дома Высокого Хребта в Снежных Горах». «Я вас освободил». Можете остаться со мной или идти своей дорогой. Я постараюсь вернуть вас в Брисвель, а там каждый сам по себе. Снежные эльфары, если захотят, могут присоединиться к своему дому. Каждый станет главой своего новообразованного рода». Изможденный высокий эльфар хмуро глянул из-под густых светлых бровей. Он переглянулся с товарищами и произнес. «Мы слышали о тебе, граф, но не знали, что ты уже получил право основать дом. Ты говоришь, нам будет позволено вернуться в свои дома, и мы будем свободные?» «Да, Эльфар», — ответил я. «Насильно никого удерживать не буду. Мы будем подчиняться тебе, Добрисвилля. Какие у тебя планы? Мне надо побывать в нижнем слое. Оттуда телепортом уйдем на верхний слой». «Я вас услышал», — ответил я и посмотрел на орков. «Орки, вы кто?» «Мы свидетели Худжгарха», ответил самый маленький. «И тебя знаем. Ты наш хуман. Но ты выглядишь странно. Это мое боевое снаряжение, которое позволяет мне находиться в инферно. Ты из пророков?» спросил я, и он кивнул. «Будешь старшим над всеми. Вот, возьми десяток бутылочек эликсира, раздай их. Это поможет вам продержаться здесь». Мы еще некоторое время побудем здесь. Так что идите, вон там тень под деревьями, и отдыхайте. Я дам вам пищу и воду. Керна наблюдала за дворцом главы братства. Вместе с ней было еще девять детей ночи, пять девушек и четверо парней. Сюда, к дому Ивы, малозначительному по масштабам княжества и самому важному среди домов братства, Отряд «Детей ночи» добирался пять суток или по местному кругов. Они шли тайно, козьими тропами, избегая больших дорог. Ночевали на ледниках и в пещерах. Однажды встретили пещерного медведя, и Керна, уже зная его повадки, убила его. Авторитет девушки вырос неимоверно, ее приказы исполнялись мгновенно и без обсуждения. Это она спланировала и повела отряд Сразу к главе братства. Кто-кто, пояснила она. Алер Шердаил должен знать больше других. Он 30 лет возглавлял эту нелегальную организацию революционеров. Она не спрашивала разрешения у хозяина. Определив главного его врага в Снежных горах, она поставила себе цель его уничтожить. Как отметил сам хозяин Берта, что стало на время Керной, отличалась самостоятельностью и умением сопоставлять малозначительные факты, на основе которых принимала решения и их исполняла. Теперь она использовала самое мощное оружие братства против самого братства. Отряд незамеченным вышел к красивой небольшой долине, на которой расположился недавно выстроенный дворец главы дома Ивы. Ночью незамеченными они подошли к ограде дворца, Керна проверила наличие сигнального заклятия и увидела в магическом зрении, что забор, вернее, даже стена высотой 2,5 метра, был опутан сигнальными линиями. Заклятие извне не отключишь. Оно замыкалось на мага. «Через забор не пройти. Там тревожная сигнализация», — сообщила она отряду. «Будем проходить через ворота. Санта, на тебя охрана боковых ворот». «Ворота должны быть захвачены без шума». Эльфар кивнул и отправился вдоль стены в сторону ближайших ворот. Глава дома Ива, видимо, любил сады. Считал себя в безопасности, и дворец окружили плодовые сады с деревьями и кустами. Сорвав по дороге ягодку, Сантаил подумал, что глупо располагать сад так близко у стены. К дворцу можно незаметно подвести большой отряд И сигналки на стенах не помогут. Начнется штурм с разных сторон, и они будут уже не нужны. Он подошел к воротам и встал за деревом. Оттуда было плохо, видно, что творилось за забором, и он забрался на дерево. Спрятавшись в густой кроне, он стал наблюдать за охранниками. Два красивых рослых эльфара, сразу видно из благородных, вальяжно развалились на скамье у домика охраны. Санта отметил, что, несмотря на их рост, он бы с ними справился без труда. И сразу же вспомнил, ходившие среди малых домов слухи, что в охрану главы братства устраивали сынков важных деятелей этой секретной организации, не по заслугам, а по связям. Отсюда они уходили начальниками разных служб по всему княжеству, поэтому их боевую подготовку он оценил как весьма посредственную. Ему хватило одного взгляда на их моторику тела. Он презрительно усмехнулся. «Здесь сидят прожигатели жизни, которым отцы подготовили в будущем большие посты. А эти увольни, — пришла ему в голову мысль, — будут в будущем всем командовать и получать различные привилегии и посты». Санту неожиданно захлестнула обида и ненависть к этим халеным парням. Он слез с дерева и осторожно двинулся в сторону ворот. Затем он понял, что можно идти не таясь, и направился к боковым воротам. Спокойно постучал в медную табличку молотком. Подождал, когда откроется окошко. На него уставилась пара глаз, в которых можно было уловить открытую неприязнь. «Чего тебе, парень?» — грубо спросил охранник. «Послание от главы дома Медной горы». «Понял. Приходи завтра утром». «Мне срочно!» — настаивал Сантаил. «Говорю тебе, приходи завтра утром. Все отдыхают». Санта вытянул руку. Его движение было неуловимой, охранник не успел отпрянуть от маленького отверстия в калитке. Тонкая стрелка, зажатая в руке молодого бойца, вошла охраннику в щеку возле носа, и он, мгновенно захрипев, повалился на землю. В ту же секунду Сантаил приложил к губам духовую трубку и, приблизившись к открытому окну, дунул. Стрелка вошла второму охраннику в шею, и он тоже, захрипев, привалился спиной к стене дома. Санта сквозь окошко оглядел внутренний двор. Все было тихо. «Вояки!» — презрительно скривился Сантаил. Достал меч и, им, просунув руку в окошко, отодвинул массивную щеколду. Проник во внутрь двора и снова огляделся. Все было тихо. Он заглянул в дом и увидел спящих сменщиков. Их было двое. Этих также поразил стрелками. На концы игл был нанесен парализующий яд, отключающий мышцы, и, пораженный таким ядом, через минуту засыпал. Это были технологии лесных эльфаров. Затем он перетащил тела в дом. Справившись со своей задачей, он подал сигнал. Над садом негромко прозвучал крик ночной совы. Вскоре во двор просочились остальные. «Молодец, Санта!» — похвалила парня Керна. «Теперь ждите здесь, я во дворец. Если начнется шум, уходите. В схватке не ввязывайтесь. Я вас найду на нашей последней стоянке. Ждите меня там два круга. Не появлюсь за этот срок, уходите домой. Санта, ты старший». Довольный похвалой, Эльфар кивнул, а Керна направилась к крыльцу дворца. К ее удивлению, дворец не был защищен сигнальным заклятием. Значит, жители дворца были уверены в своей полной безопасности. «Ну что же, так даже лучше», — подумала Керна и пошла дальше. Она поднялась на второй этаж и прошла по коридору, на полу которого лежала пушистая ковровая дорожка из Лигерийской империи. Только там занимались изготовлением ковров из шерсти рунных баранов и овец. Она заглянула в первую попавшуюся ей комнату. Там спала девушка, видимо горничная. Керна подошла и потрясла ее за плечо. Проснись! Негромко приказала она. Девушка открыла глаза и в потемках не разобралась, кто стоит рядом. Тебе чего? спросила, назевая. Где спит Лершердаил? Что? Ты кто такая? Я тебя сейчас придушу, ответила Керна и сжала пальцы на шее девушки если ты мне не расскажешь то, что я хочу знать. Я дочь ночи. Слышала о нас? Слышала. С трудом просипела испуганная девушка. На третьем этаже. Там последняя большая резная дверь, покрытая золотой, слева. Не убивай меня. Молодец. Он там один? Да, он всегда спит один. Покоя охраняют? Нет. Лежи тихо и не выходи до утра, — приказала Керна. Если выйдешь, тебя убьют. Если кому-то расскажешь, что тут были дети ночи, наш агент, который здесь остается, тебя убьет. Спи. Керна мысленно усмехнулась испугу девушки. Та накрылась одеялом с головой. «Вот так ты лучше», — произнесла Керна и вышла из комнаты. У расписных дверей на третьем этаже она остановилась и прислушалась. Ничего подозрительного Керна не услышала. Оглядела дверь магическим взором и не увидела заклятий. Потянула на себя дверь но та не открывалась. «Вот гадство!» — мысленно выругалась Керна. Дверь была закрыта на засов с внутренней стороны. Керна оглянулась в сторону лестницы, подумала и подошла к окну. Осторожно попробовала его открыть, и оно поддалось. Керна залезла на подоконник и выглянула наружу. У нижнего края окна шла узкая полоска карниза. Следующее окно было в лагах пяти от нее. Керна оценила свои возможности и решила, что сможет пройти по карнизу. Тут было это всего три шага. Она вылезла из окна, прижалась животом к стене и, держась тонкими пальцами за камни, стала осторожно продвигаться в сторону нужного ей окна. Она надеялась, что окно будет открыто, но ее надеждам не суждено было сбыться. И тут ей в голову пришла чудесная мысль. Она обругала себя дурой, Как она могла забыть такой способ проникновения, как короткий телепорт? Он не знал преград, только затрачивал при перемещении через препятствия в два раза больше нейронов. Она поблагодарила хозяина и господина за предусмотрительность. Он дал ей много новых заклинаний, в том числе и способность к коротким телепортам. Раз — и она в комнате, рядом с кроватью. На ней лежал пожилой толстый лифар и храпел на вдохе, На выдохе свистел. Одеяло было откинуто, и сам хозяин дворца спал в белой ночной сорочке и с колпаком на голове. Керна подошла к Альфару и толкнула его рукой. Тот неожиданно быстро проснулся и тут же спросил. «Кто тут?» «Дети ночи», — зловеще ответила Керна. А Лер икнул и отвернулся. «Эй!» — затрясла его Керна. «Проснись! Это не сон!» Но Лер не отвечал. Он лежал безучастный ко всему. Керна приложила руку к шее и тут же убрала ее. «Надо же, помер!» — тихо с раздражением произнесла она. «Сам помер, вот гад!» «Ну что?» — спросил ее Сантаил. «Видела главу?» «Видела. И что он сказал?» «Потом расскажу. Уходим». Отмахнулась от его вопросов девушка. «А как он?» — не отставал Сантаил. «Помер. Ты его убила?» «Нет, сам помер. От страха». Первыми во дворце пробудились охранники ворот. Они сели и схватились за головы. Головы нещадно болели. «Что с нами случилось?» — спросил один из них, сидя на полу. Тот, что смотрел в окошко, вспомнил парня и промолчал. «Надо выбраться на воздух», — произнес он с кряхтением, вставая. «Придет смена и увидит нас здесь. Могут выгнать. Отец мне этого не простит». «То, что с нами произошло нечто непонятное, никому говорить не будем. Все согласны?» Все дружно закивали и потянулись на выход. Один из них проверил ворота и задвинул засов на калитке. Через час пришла смена, и охранники ушли отдыхать. Девушка-горничная поднялась. Всю ночь она не могла уснуть и плохо себя чувствовала. Приготовив, как обычно, горячий бодрящий напиток, пошла к спальне хозяина дворца. Постучала. Но ей никто не ответил. Она толкнула ногой дверь, и та открылась. Хозяин спокойно спал, и девушка облегченно вздохнула. «Пора уже вставать», — подумала девушка и поставила поднос на стол. Открыла окно, чтобы проветрить комнату, и стала будить Лера Шердаила. Но тот на ее осторожные подталкивания в плечо не отзывался. В комнату вошла жена Лера Шердаила. «Дорогой, поднимайся!» «Сегодня у нас приема, много дел!» — громко и властно проговорила она. Но Лер и на ее голос не проснулся. «Хватит спать, Соня!» — несколько раздраженно произнесла женщина и толкнула спящего. Тот не реагировал. Супруга Эльфара замерла на месте. Заподозрив, что что-то случилось, быстро приложила руку к лбу. Он был ледяной. Прижала руку к шее и поняла, что ее муж мертв. «О, судьба!» — воскликнула она и всплеснула руками. «Ширт! Умер во сне!» Девушка-горничная облегченно вздохнула. Теперь ей не придется нести груз знаний о ночной визитерше в своем сердце. Смерть хозяина сняла с нее этот тяжелый груз. Фома открыл глаза и с немым удивлением уставился на Хумана. «Ты знаешь, кто я такой?» — спросил он несколько погодя. «Знаю, Орк. Где мы?» «Хм, интересно», — вновь проговорил Фома. «Ты откуда?» «Я с Вангра, Аруфан, сын графа Шаро, студент магической академии Азанара. Так где мы?» «Мы, Аруфан, в другом мире». «Как ты сюда попал?» «Орк, называй меня ваша милость или господин баронет. Я аристократ». А я свободный Орк, и пошел ты в задницу. Понял меня? Э, э, Орк, прости. Я просто не знаю, что мне делать. Я не помню, как оказался тут. Пришел в себя и вижу, лежу, связанный на страшном чудовище с горбами, и везут меня какие-то люди. Обращались со мной плохо, били и смеялись. Я круг просидел в вонючий яме с простолюдинами. Потом меня обредили в это. И вот я пришел в себя. «Тут вижу, ты спишь». Фома пристально посмотрел на парня. Как он мог оказаться здесь? Это надо было обязательно выяснить. Может, есть еще один путь в этот мир и обратно. «Вспомни, где ты был в последний момент до попадания сюда», — уточнил Фома. Шаро отвел глаза. «Ну, не хочешь отвечать, не надо. Оставайся тут. А я пошел». Фома сделал вид, что поднимается. «Стой, Орк, я все расскажу». Шаров в страхе ухватил Фому за рука в куртке. «Мы находились в Вечном Лесу. Студент Азанарской Академии. Прибыли туда на помощь эльфарам, отразить набег ваших орков. С нами был главный, тоже студент. Но он любимчик архимага. Эридар Танабай, не Хейтс. Он враг моей семьи. И мне был отдан приказ отцом его убрать. У меня был свиток телепорта, и я его применил. Но почему-то попал в портал я». Свиток был древний из тонкой кожи, и его не так, видимо, прочитали, не разобрались. Вот в чем оно дело. Усмехнулся Фома и иронично посмотрел на молодого Шаро. Ты знаешь, что я служу Нихейцу, и тут нахожусь по его приказу. Не знал, да? Понятно. И что мне с тобой делать, орк? Испугался студент. Не убивай меня и не бросай. Это отец меня заставил. Я не хотел, правда? Сам видишь, что из этого вышло. — Помоги мне. Моя семья тебе хорошо заплатит. — Мне и так хорошо платят, — скривился Фома и показал клыки. Немного задумчиво посидел, разглядывая Шаро, и произнес: Клянись на крови, что никогда больше не причинишь зла моему учителю Иридару Танабае, и я тебе помогу выбраться отсюда. — Клянусь, — запальчиво проговорил Шаро. — Нет, Шаро, не так. Вы, аристократы, своих клятв не держите. Нет у вас благородства в крови. Одна специ гордость. Дай сюда руку. Я проведу обряд. И запомни, если ты словом или делом нарушишь клятву, сгниешь заживо. Ну, Шаров в страхе протянул руку. Пома достал кинжал и надрезал вену, набрал горсть крови и прочитал заклятие смертельной клятвы. Повтори, приказал он Шаро, и тот дрожащими губами повторил его слова. Фома заставил его выпить кровь из своих ладоней и растер ее по его лицу. Молодой Шаро не был наивным юнцом и знал о шаманских ритуалах. Фоме он поверил сразу. А то, что худощавый орк был шаманом, он понял сразу. Но тот не оставил ему выбора. Или смерть здесь, в песках, или возвращение домой, куда он очень хотел вернуться. А Абай, Да пусть он идет с миром. Лучше от этого нехейца держаться подальше, а отец его поймет. Он все же единственный наследник семьи. Пошли, приказал Фома и направился к порталу. Предстояло найти Гангу. Прикрывая мне спину магией, распорядился он и первым исчез в кольце портала. В помещении, в котором он очутился, шел ожесточенный бой. Но даже не это было странным. По залу разливалась мощная мелодия песни звуки которые поднимали Фому на последний смертельный бой и множество ящеров. Ящерицы во главе с драконом вяло атаковали группу молодых парней и девушек, но это обрадовало Фому. Среди защищавшихся была ганга. Она прикрывала магическим щитом всю группу и уже с десяток ящериц лежала разорванными на каменных плитах пола. Дракон непрерывно бил огнем по отряду людей. Ящерицы кидали на группу темные сети, что вылетали из посохов. Видно было, что Ганге и ее группе приходится нелегко. Пути отступления были отрезаны. Три кольца разрушены, и остался один, из которого выскочил Фома. И он был за спиной дракона. Вот к нему и пытался пробиться отряд Ганги. Фома активировал молекулярный меч, спрятанный под кожей руки. И, пользуясь тем, что его не видели, Прыгнул на спину дракона. Он трижды взмахнул мечом, и голова дракона с хрустом отделилась от тела. Брызнул фонтан крови и накрыл фому с головой. Но он, не обращая на это внимания, громко и радостно закричал: Ганга! Я здесь! Держитесь! Он прыгнул в гущу ящерицы и вертясь, словно Юла, разил и разил ящеров. Фома! Радостно закричала Ганга и еле успела прикрыться щитом от атаки ящеров. Брызнул свет, и темная сеть сгорела в пламени огненного щита. Рядом с Фомой троих ящеров смел огненный шар. Фому спас мгновенно активировавшийся щит амулета. Затем воздушный кулак впечатал в стену ящера, который разинул пасть и хотел укусить орка. Ящеры сопротивлялись отчаянно. Они бросались на Фаму и тот крушил их мечом направо и налево. Ему на помощь пришли спутники-ганги. Они двигались неимоверно быстро. Фома краем глаза видел лишь размытые тени. Они работали длинными кинжалами в обеих руках, иногда просто припадали к ящерам со спины, и те падали на пол, как мумии. Бой неожиданно разгорелся с новой силой. В зал вбежалось десяток ящериц, и тут же бросились в рукопашную схватку. На их пути оказалась Ганга. Она прикрыла спину Фоме, рубила своим мечом тех, кто осмелился приблизиться. Наконец ящеры не выдержали и стали отступать спиной назад. Но им в морды полетели огненные шары. Они взрывались и разрывали ящеров на части. В помещении царил гвалт от криков, грохот взрывов. По воздуху летал запах сгоревшей плоти. Бой подходил к концу. Ни один из ящеров не ушел. Ганга оглянулась. На спине поверженного дракона стоял хуман, и в его руках между ладонями сформировался огненный шар. Ганга опустила взгляд. Рядом, в крови с ног до головы, стоял и глубоко дышал Фома. Фомочка! Ганга бросилась к орку и обхватила его в объятия. Я знала, родной, что вы, сыре меня найдете. Я верила. Она подхватила маленького орка и закружилась вместе с ним. Когда радость от встречи немного поутихла, ганга огляделась. «Лира!» — позвала она кого-то из девушек. «Наши потери!» К ней подошла широкоплечья красавица с клыками, на губах которой были следы крови. Они текли по подбородку и окрасили кожу над грудью. «Нет потерь, госпожа. Мы победили. Пора уходить. Сюда идут подкрепления, я чувствую. Фома, уходим в портал. Потом поговорим» и первый побежала к кольцу. Вскоре все были на другой стороне и выстроились, приготовившись к обороне. Они успели вовремя. Из кольца посыпались ящеры. Они с отчаянием обреченных бросились в рукопашную схватку на небольшой отряд. Им навстречу полетели темные сети. Это вампиры использовали посохи ящеров. Ганга, получив заново полный заряд иноронов, держала магический огненный щит над всей группой. Первая волна ящеров полегла, разрезанная на части на полпути к отряду Ганги. Но за первой волной хлынула вторая, а посохи истратили свои заряды. Тогда навстречу жаждущим смерти ящерам бросились вампиры. Они были быстрее ящеров и могли почти мгновенно перемещаться на метр-другой. Они заходили за спины противников и, пользуясь их неповоротливостью, били ящеров со спины. Наконец до ящериц дошло, что так они проигрывают, и часть из них упали на животы. Теперь достать их было значительно труднее. Треллы отошли. А ящерицы неистово размахивая хвостами, разинув зубастые пасти, устремились к небольшому отряду. Не сговариваясь, вперед вышли Ганга и Фома. Они встретили ящериц мельницей из крутящихся в их руках мечей. Своими молекулярными мечами они рубили кромсали зубастые морды. Их магические щиты непрестанно вспыхивали, отражая удары ящеров. Но они не отступали, и вскоре у их ног лежала подрагивающая кучка разрубленного мяса. Фома, пользуясь небольшой передышкой, недолго думая, телепортировался к кольцу, и двумя ударами меча разрубил его основание. Часть кольца с грохотом упала, и портал в темной вспышке закрылся. На песке остались разрезанные тела пятерых ящеров, что не успели проскочить портал. Еще с десяток ящеров атаковали бойцы отряда ганги. Им помогал, прикрывая магическим щитом шаро. Но он больше мешал, так как те двигались быстрее, чем он накладывал щит. Когда бой утих, Ганга удрученно посмотрела на останки портала. Все, Теперь даже не знаю, Фома, как мы выберемся. Это был последний портал». «Нет, Ганга, это не последний портал», — улыбнул Сорк. «Я знаю, где выход в наш мир». «Правда?» — Арчанка засияла, как местное солнце. «Башмонус, шаф, познакомьтесь. Это ученик моего супруга. Его зовут Фома. И он прибыл за нами». Из-за спины Ганги выглянули Дворф и Снежный Эльфар. «Это тот эльфар, что похитил вас, госпожа Ганга?» — уточнил Фома. «Он самый», — усмехнулась Орчанка. «И вы таскаете его за собой?» «Таскаю, Фома. Что делать? Мой супруг тоже бы его не бросил». «Это да», — согласил Сорк. «А кто это с тобой?» В ответ спросила Ганга, кивая на Хумана. «Одет как жертва, но на местных не похож». «Это...» — Фома повернулся к Шаро. «Это студент из Азанара. «Сын графа Шаро. Он хотел отправить вашего мужа и моего учителя сюда, но что-то пошло не так, и он сам очутился здесь. Его поймали местные и, как я понял, принесли в жертву местному божеству». «Вот», — орк засмущался, — «и ты таскаешь его за собой», — засмеялась Ганга. «Таскаю», — кивнул орк, — «потому что...» И они хором с орчанкой проговорили. «Так поступил бы Иридар». И оба рассмеялись. Ну хорошо, что хоть не девка, смеясь до да икоты, произнесла Ганга, и Орк еще громче стал хохотать. Отсмеявшись, Ганга спросила: Ну, Фома, где твой портал? Далеко? А то мне уже порядком надоело путешествовать по пустыне. Надо подождать, госпожа Ганга. Скоро появится блуждающая пирамида, и мы в ней перенесемся на Инферно. Она раз в круг перемещается между мирами. Да ты что? А я и не знала, — удивленно воскликнула Арчанка Когда пришло сообщение от Аше прокса, что он на месте и ждет меня, я дремал в тени деревьев. Птиц, обожравшись печеных демонов, спал как курица, поджав лапы и часто при этом безостенчиво и громко пердел. Да так что мне пришлось поменять диспозицию и уйти от него подальше. Остальные также поступили, чтобы не дышать испорченным воздухом. Я поднялся и приказал своим спутникам. «Поднимаемся и идем в портал». Первым в него шагнул я. Я вел на поводке птица, а тот охотно меня слушался. Видимо, такой сытой жизни он не знал в лапах черта. Встретил меня Прокс, а увидев птица и мой наряд, сначала впал в ступор, потом схватился за живот. Он долго изразительно хохотал, а когда сумел успокоиться, мой конь выдал свою любимую фразу. «Ха-ха-ха, смеры! Ха-ха-ха! Какого черта?» Прокс подавился словами, которые рвались из его горла. Он посмотрел на птицу и удивленно спросил. «Не знаю, зачем ты так вырядился, но как ты сумел это чудо научить разговаривать?» В это время вокруг нас столпились бывшие рабы, и птиц возмущенно прокричал, подражая моей интонации. «Рабы! Сосать!» «Ох, не могу!» — снова рассмеялся Прокс. «Ты дух! Не перестаешь меня удивлять! Ты думаешь, что в этом наряде похож на повелителя демонов?» «Нет, я сделал костюм, который позволяет человеку путешествовать по инферно и пользоваться магией». Прокс вытращился на меня. «Так вот, зачем тебе нужны были демоны!» «Для исследований!» Он накинул меня совсем другим взглядом, в котором отчетливо было видно удивление, зависть и восторг, но промолчал. «Пошли!» — пригласил он и добавил. «А рабами зачем обзавелся?» «Так получилось, не специально». Он покачал головой и направился к городу. Нас сопровождал крыс в халате и колпаке и две странные демоницы. Крыс вожделенно смотрел на бывших рабов и требовал их себе в пищу, дай пищу, хозяин! Пища вкусная!» Рабы потеснее сжались ко мне. Прокс лишь отмахнулся от крысы. «Обойдешься!» — небрежно произнес он. «Лови чужих демонов!» В городе, где расположились, как я понял, подданные демона... Он, кстати, был в своем демоническом обличье. Нас ждал Курама — черный демон с крыльями. Демон оглядел меня красными глазами и произнес... Так вот как ты выглядишь, худжгарх что столько неприятностей принес року. Странный у тебя наряд, смешной. Ну да ладно, я еще странше выгляжу в плоти демона. Ну здравствуй, брат, радушно произнес он. Здравствуй, Курама, поздоровался я. Почему ты называешь меня братом? Ты хранитель, а мы хранители все братья. Меня не сотворил творец, и я и смертных. Это не важно. Каждый хранитель — брат друг другу. Говори, что ты хотел от меня. Я хотел просить помощи открыть портал на Севиллу, чтобы демоны Алиша напали на Лигерийскую империю. Для чего? Не буду скрывать, — ответил я. Рок затеял передел мира, и у него, скорее всего, это может получиться. Я хочу нанести удар прямо в сердце его планам. Демоны нападут на столицу империи, захватят дворец и убьют императора и приближенных. Лишенная центральной власти империя падет под ударами вангара, орков и снежных эльфаров. Орок потеряет свое величие, и сила его ослабнет. Курама с интересом посмотрел на меня. «Хороший план, брат. Я помогу тебе. Но ты должен сказать, Курама, прими мою жертву. У меня внутри все похолодело. Курама предлагал мне самоубийство. Я это почувствовал». «Ты хочешь моей смерти, брат?» — сурово спросил я. «Не хочешь? Тогда на мою помощь не рассчитывай. Прощай!» И, взмахнув крыльями, взлетел. Мы находились на крыше одной из башен. Я, поджав губы, смотрел ему вслед. Прокс также смотрел, как улетал Курама, и о чем-то думал. «Я думал, что ты с ним договорился», — вздохнув с досадой произнес я. «Столько времени потратил на дорогу сюда». Прокс задумчиво ответил. «Я тоже думал, что договорился. Он был не против помочь нам и даже обрадовался возможности ослабить влияние Рока. Может быть, этот удар будет слишком сильным, и Рок может не устоять, а это невыгодно Курами», — сделал он предположение. «Может быть, я не просчитал результат. Теперь даже не знаю, как быть. Если ты сможешь оплатить работу скравов, дух, то они сделают эту работу для тебя». И сколько это будет стоить? Ну, убрать семью императора будет стоить полмиллиона золотых элиров. У меня нет таких средств, Фалиш. Теперь надо решить, чем ты можешь помочь в войне. Обещания надо выполнять, Прокс. Слова и то мои были жесткими. Понимаю, ответил Прокс. Я думал отправить своих демонов в столицу империи, но теперь даже и не знаю. Не думал, что Курама так сразу откажется. Время есть. Подумаю, что смогу сделать. Тебя обратно отправить? Да лишь отправляй меня и этих бывших рабов. Дух, я могу свою армию и троих скравов доставить до верхнего слоя Инферно. Сможешь доставить их до столицы? Подумаю, угрюмо ответил я. Вариантов у меня пока не было. До встречи. До встречи, дух. Мы распрощались недовольные друг другом. Он открыл портал, и мы все шагнули в черный зев окна. Вышли мы в десяти льга от портала в Брисвель на берегу реки. Еще несколько часов добирались до Брода через реку к холму, на котором стоял портал. По дороге отбили три атаки хищников, и птиц получил свою долю пищи. Одного мелкого ящера, что выскочил из песка под его ногами, он заклевал до смерти. «Ха-ха-ха! Какого чёрта?» Закликотал он и перешагнул тело. Жрать его не стал. На холме толпились желающие убыть. Мы не спеша поднялись на склон холма, и я с удивлением увидел странных молодых парней и девушек, одетых так, словно они пришли на вечеринку. Но разглядеть их толком не успел. Они скрылись в портале. Еще через пятнадцать рядок в портал ушли мы, но перед этим я снял свой наряд, и убрал в сумку. Туда же подобалдевшие взгляды бывших рабов запихнул задремавшего птица. На портальной площади собралось множество народу. Я огляделся и замер. У стойки регистрации стояла ганга. Я не поверил своим глазам, и даже окрик, предлагающий покинуть площадку, не заставил меня сдвинуться с места. Я потер глаза, но видение моей невесты не проходило. «Ганга!» — закричала я во все горло, и моя рычанка оглянулась. Она несколько секунд смотрела на меня и тоже громко закричала. «Ири!» «Я вернулась!»